Кэн Фоллет. «Столпы земли». Роман в двух книгах. Книга вторая. Перевод с английского Морозова. Москва. Издательство «Новости». 1993 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Романом Столпы Земли издательство новости продолжает серию мировой бестселлер, в которую входят лучшие и наиболее читаемые сегодня в мире книги, не издававшиеся на русском языке. Кен Фоллет родился в 1949 году в Уэльсе. После окончания Лондонского университета работал газетным репортером. Он автор ряда романов, изданных миллионными тиражами во многих странах Европы и Америки. «Игольное ушко», «Ключ к Ребекке», «На орлиных крыльях» и других. «Столпы земли» – одно из наиболее значительных произведений Фоллета. Действие этого исторического романа происходит в средневековой Англии и охватывает более чем сорокалетний период жизни его главных героев – ремесленников и аристократов, рыцарей и монахов. На фоне возведения великолепного готического собора разворачивается захватывающая интрига. После смерти короля Генриха его наследники в борьбе за английскую корону развязывают гражданскую войну. Высшие иерархи церкви пытаются усилить свое влияние в государстве. Феодалы, в свою очередь, ведут междуусобную войну. Трагизм событий, динамичность повествования, откровенно нарисованные коллизии добродетелей и пороков героев романа захватывают и держат читателя в напряжении с первой до последней его строки.